Ясные очи контр воинственно пылали, флотские капитаны выглядели злыми и помятыми, с недосыпу что ли, а может и с перепою, и только лицо Федюнина не выражало ничего определенного, как обычно. Раз уж на плацу контр ему и говорить первым «Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаем, товарищ контр -адмирал! Командование военно-космических сил предоставляет вам редкую возможность отличиться. Требуются добровольцы для участия в боевых действиях. Задание опасное и ответственное. Конфликт засекречен. Информация о нем не распространяется по открытым каналам. Однако вылеты, совершенные в зоне конфликта, будут засчитаны как боевые учтены в ваших аттестационных документах и впоследствии внесены в ваш офицерский послужной список. Три вылета в зоне конфликта для третьего курса засчитываются как сдача экзамена полетной подготовки. Два боя столкновения с противником как экзамен по огневой подготовке. Для четвертого курса за выпускной экзамен полетной подготовки будут засчитаны четыре вылета. Выпускной экзамен по огневой три боя столкновения. Итак, добровольцы, три шага вперед. Нужно ли говорить, что в результате оба наших потока в полном составе приблизились к контр на три шага? На старших курсах случайных людей не оставалось. Все мы хотели только одного — поскорее вырваться из ледяных пустошей новой земли в ледяные пустоши дальнего внеземелья. А бои с реальным противником разве не страшно? Не страшно. О такой чести еще вчера мы могли только мечтать, а с кем придется воевать не имеет значения. И хотя в этом не имеет значения, я был почти честен перед собой. Недобрые подозрения меня посетили сразу же. Неспроста задавал вчера Федюнин свои вопросы о противодействии фантастическим истребителям. Очень даже неспроста». «Я вас предупреждал, Владислав Аркадьевич», — сказал Туровский из эскадр-капитану. «В нашу академию никого селком не тащит. Каждый, кто выдержал экзамены и надел форму кадета, готов идти в вагоне в воду, в плазму и кипящую сталь, если угодно». После столь патетической ноты нельзя было не выдержать значительной паузы, что Туровский и сделал. А затем закончил уже будничным тоном. «Оставляю своих орлов на ваше попечение. Выбирайте сами». Контрадмирал небрежно козырнул и удалился. Эскадр капитан и Федюнин принялись шептаться о чем-то своем, о командирском. Пока они совещались, пилот с огневой двадцаткой на груди подошел к нам и прошелся взад-вперед, пристально вглядываясь в наши лица. «Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться?» Удивительно, я оказался первым и единственным, кому хватило наглости завязать разговор. Разрешаю. С кем воюем? Это узнают только те, кто будет отобран для операции. Еще вопрос разрешите? Имеете право. Потери ожидаются большие. Не хотелось, очень не хотелось мне краснеть в ту минуту. И все-таки я зарделся. Вопрос был, как бы это сказать... — Неправильный. — Война не прогулка, — сухо сказал пилот, помолчав. — Понимаете, товарищи кадеты, как хотите. Вот что значил его ответ. Можно понимать так, что победа ожидается легкая, а он не хочет нас расхолаживать. Можно и по-другому. В этот момент Федюнин с эскадр-капитаном, похоже, о чем-то договорились. Наш командир зачитал одиннадцать фамилий, а остальным разойтись по аудиториям. Видя, что все, чьи фамилии названы не были, как-то неловко мнутся с ноги на ногу и даже пытаются заискивающе улыбаться, Федюнин рассверепел «Повторяю по аудиториям! Бегом!» Я не шелохнулся. Одиннадцатой была названа фамилия Пушкин. Моя фамилия. Эскадр-капитан представился Тоцким, руководителем полетов ударного авианосца «Три святителя». Каперанг с огневой двадцаткой, Шубином, командиром девятнадцатого отдельного авиакрыла, базирующегося на трех святителях. Не ошибся я в кабинете у Федюнина. Оба были сослуживцами, оба занимали именно те должности, которые я вычислил. Времени на сборы нам дали семь минут. Строго-настрого запретили проносить с собой еду или спиртное, а вес личных вещей ограничили тремя килограммами.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 Не успели мы отдышаться после сборов и бегов по Академии туда-обратно, а служебный монорельс уже домчал нас до космодрома Колчак. Там наш пассажирский модуль был выхвачен за гребущими лапами мехпогрузчика прямо из вагона и задвинут в тяжелый флуггер типа Андромеда в одну из восьми стандартных грузовых ячеек. В остальных ячейках, как стало ясно уже на авианосцы, Покоились модули с запакованными истребителями. Модульная система работает четко и эффективно, как моя счастливая зажигалка. Двадцать минут назад мы еще стояли на плацу, а сейчас наша Андромеда уже выруливала на стартовый стол. На наши плечи с медвежьей нежностью опустились лапы автоматических фиксаторов. «Легкого старта», — пожелал Тоцкий. Легкого старта, товарищ искадр капитан Ради горстки кадетов и нескольких новых флуггеров, авианосец, конечно же, приземляться на космодроме не стал Он ожидал нас на геосинхронной орбите, куда Андромеда и прибыла через полчаса после взлета Так мы впервые в жизни очутились на настоящем боевом авианосце Дзуйхо приписанная к нашей академии учебная корыта японского производства и иначе как муха кадетами неименуемая, боевым авианосцем, увы, называться мог лишь в целях стратегической дезинформации противника. Сутки кадета расписаны по часам и минутам. Опоздал на 90 секунд в столовую, ходи весь день голодным. Опоздал в аудиторию сутки карцера. В военное время, кстати, отсутствие на занятии приравнивается к дезертирству со всеми вытекающими. Впервые за три года, не считая редких поощрительных увольнений и коротких летних вакаций, расписание было скомкано и выброшено на мусорку. Из-за этого среди самых-самых дисциплинированных началась своеобразная ломка. В самом деле, по расписанию у нас сейчас были статуты орденов, а у ребят с четвертого курса – боевое применение ракет. Они готовились, они зубрили.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 При этом смятая носовая плоскость и кусок главного радара, можно сказать, еще неплохо сохранились. Видимо, флуггер развалился уже на полетной палубе, иначе как бы удалось собрать обломки. Интересно, а пилот? Быстро в сосед по комнате моего приятеля Володя Переверзева, оставшегося на новой земле, попятился и прислонился спиной к оводам. Несколько раз зевнул, потянулся, похрустел костями, присел на корточки, поднялся.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 «Так и девушка, если снаружи смотреть, покраше будет», философически заметил Вахтанг Арташвили, его однокрупник, «а мужик все внутрь лезет». «Вахтанг, тебе когда-нибудь за непочтительное отношение к женщине, женщине-подруге, женщине-матери, набьют рожу, и очень даже может статься, что набью ее я?» «Мне даже не потребовалось оборачиваться, чтобы узнать за нуду космических масштабов старшину четвертого курса Андрея Белаконя. «Почему непочтительная? Почему обижаешь?» — завелся Вахтанг. «Что я такого сказал?» «Остынь, к нам офицеры идут. А ты, Колпин, имей в виду, что это не Тю авианосец, а ударный авианосец «Три святителя, один из лучших кораблей нашего флота». Белоконь, конечно, не упустил случай выслужиться. Последнюю тираду он произнес, торжественно возвысив голос, чтобы каперан Шубин услышал.